Золотой парашют. На следующий день в классе Софи поздоровалась со мной не то чтобы не приветливо, но и не особо приветливо, и сразу перестала обращать на меня внимание. Сев за парту рядом со мной, она повернулась к Эзу и начала говорить с ним по-французски. Тот рассказывал что-то смешное, и Софи смеялась так счастливо, что я немедленно стала испытывать ревность. Она вела себя так, словно ночью между нами ничего не произошло.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 Он написал на доске: Семинар 3. Золотой парашют. Разное: выпускная, инициация. Опустив мел, он грустно глядел в класс. "Это наше последнее занятие", сказал он. "Потом вы разъедетесь по домам и втягинетесь в работу. Вы будете выполнять много разных дел. Каждое национальное сообщество ставит сегодня перед вам пирамирами ныряльщиков и особых задач".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 международную элиту. Так она во всяком случае выглядит для непосвящённых. У людей попроще до сих пор случаются религиозные конфликты, но возникают они обычно на социальном дне, когда одна нищая толпа идёт грабить другую. Но разве вы видели хоть кого-нибудь из хозяев современного человечества, переживающего по поводу своей посмертной судьбы? Вопрос улла наполнял само уважением.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 Словно человеческая элита давно втихую решила вопрос о своей загробной судьбе. Среди джосип-коллекционистов принято думать, что высшая финансовая каста современного мира приняла в качестве последнего утешения каббалу. Но на деле с этим учением флиртуют в основном вдовы нуворишей, поп-певицы, повара элиты и её тренеры по бадминтону. От чего молчит сама человеческая верхушка. Почему она так метафизически пассивна и уже не одну сотню лет? Золотой парашют буркнула Софине, поднимая глаз. Ул погрозил ей пальцем. Кто ещё знает, спросил он. Таких больше не нашлось. Ул подошёл к Софии, и потрепал её ладонью по затылку. Ей вспотал странное чувство, одновременно облегчение, что на эту роль выбран не я, и что-то неожиданно похожее на ревность, причём даже непонятно по какой линии.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 так и некоторые особенно приближённые к нам халдеи, то есть самые сливки человечества. А зачем вампиру золотой парашют? спросил Тэд. Вампир безсмесен. Ул улыбнулся. Совершенно верно, но только наполовину. Вы слышали сравнение с лошадью и ссадником так часто, что оно давно набило оскомину. Тем не менее, оно очень точно по своей сути. Вы должны понимать, хорошую боевую лошадь не так просто подготовить.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 Решение поселиться в чьём-то теле принимает магический червь, а не само это тело. Если он не захочет, не поможет никакая голубая кровь. Охалдеям тоже предоставляется золотой парашют, спросил я. Да, но не из гуманизма. Это один из способов нашего контроля за людьми. И ещё заработок чего ж тут лукавить. Золотой парашют покупают наши самые преданные и богатые слуги.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 Убить можно как угодно, ответил У. Но древним ритуальным способом действительно было удушение. Считалось, что при неповреждённом мозге достигается самая надёжная коммуникация. Ну, это просто предрассудок. И сейчас такой уже не практикуется, кроме редчайших случаев. Я имею в виду удушение жёлтым шнуром. На самом деле, способ убийства не особо важен. Я слышал, что это самая грязная работа, сказал тот. Экстракторов даже называют говнавозами. У странно на него глянул. "Ну да", ответил он. "Есть такое. Выражение говновоз, говночист, золотарь и так далее вполне заслужено. Экстрактор это самая тяжёлая в морально-эмоциональном плане работа. Однако во многих отношениях нужная. Если у вампира есть предрасположенность к беззаветному служению, несмотря на оскорбительно низкий статус в иерархии,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 А кто такие нырельщики-предсказатели, спросил Эс. Тут я вас просветить не могу, сказал У, потому что и сам знаю немного, просто слухи. Есть такая точка зрения, что в Лимбо хранится информация не только из прошлого, но и из будущего. Якобы есть нырельщики, которые получают к ней доступ. Хотя мне лично механизм непонятен. Для этого нужна была бы ДНК из будущего. Ну, в всяком случае, в теории. Но всё это просто разговор.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 В этом замке вам не нужно принимать препараты из красной жидкости мертвеца, сказал У. Достаточно услышать специальный резонатор, настроенный на нужные переживания. Раскрыв пакет, он вынула туда архаично выглядящий камертон из тёмного металла. "А чьё это переживание?" одного очень древнего вампира ответил У. Его звали Аид. По совместительству он считался у древних греков богом подземного мира. По нашей традиции вы делаетесь ныряльщиками после того, как становитесь на несколько секунд этим великим мертвецом. Это важнейшая минута в вашей жизни и смерти. Закройте глаза и сосредоточьтесь. Слова Улла произвели на меня сильное впечатление. Я зажмурился и постарался прогнать из головы все мысли. Ничего не происходило. Это длилось так долго, что темнота стала мне надоедать.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 сказал я. Куда бежал этот айт? Я не знаю. К какой-то цели. Но по лимбу не бегают. Бег просто самый близкий из человеческих шаблонов, который можно наложить на такое восприятие. Это сновидческая трансформация абстрактного усилия, прилагаемого вампиром, чтобы приблизиться к объекту своего интереса. Что это за ганьки? Мы называем их свободные мемы. Вы не будете их видеть.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 Поэтому столб не стоял нигде, и дверь тоже. Всё, что вы видите в Лимбо, создаётся исключительно вниманием, которое вы к этому проявляете, сознательно или нет. Профессионализм ныряльщика заключается в том, чтобы, как говорил великий Окам, не множить сущности без надобности. Запомните это, как следует, дети мои, и вы облегчите себе жизнь. И это относится не только к Лимбо, но и ко всему остальному в жизни.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 Но мы пользуемся им в сугубо практических целях. Мы стремимся увидеть и узнать как можно меньше. Поэтому ваша практическая работа покажется вам довольно приземлённой и прозаической. Настраивайтесь сразу. Я уже не слушал Улла. Я вдруг понял, во что я превращу лимбо для себя, если когда-нибудь смогу настраивать это пространство сам. Был такой мультфильм Ёжик в тумане. про ёжика, идущего куда-то по ночным лесам и лугам сквозь туманный и страх. Так всё у меня и будет: туман, ночь, сосны, дубы, колдуны и звёзды наверху. А ходить по туману я стану в чёрном кожаном пальто и фуражке с высокой тульёй, на которой раскинет крылья серебряная летучая мышь. Или нет, надо будет ещё подумать. Уль повернулся к нашей партии. "Чего ты грустишь, Софи?" Я заметил, что Софи действительно выглядит печальной. Так интересно было в начале: яркий белый свет, калейдоскопы, витражи, бесконечные миры. А теперь выясняется, что мы пользуемся этим ярким белым светом, чтобы транспортировать жирных котов мимо ада. Можно сказать и так, ответил Ул. Мы ведь не ангелы, Софи. Мы вампиры. И потом, то о чём ты говоришь, то же часть яркого белого света. и мы, и даже жирные коты. Так что не печалься, ты привыкнешь. Но какая-то печаль, похоже, опустилась на всех. Ул тоже выглядел грустно, поглядел класс. Увидимся за ужином, сказал он. Счастливых погружений мальчишки и девчонки, как говорится, 7 футов под сундук мертвеца. Все встали с мест и обступили Улва, который принялся объяснять что-то про прощальный ужин.